Глава 2 Возвращение Капуна. Его обнаружила Бангладешская станция контроля пространства в поясе койпера за пределами Солнечной системы в 100 тысячах километрах от орбиты Миядзаки. Малая планета как раз проходила перигелии и находилась в 20 астрономических единицах от Солнца. Мера космических расстояний – 149,5 миллионов километров, средний радиус вращения Земли вокруг Солнца. Так получилось, что одна из научных групп Бангладешского института метаисследований готовила в поясе Койпера эксперимент с инициацией микрочерной дыры и заметила движение по начинавшихся шевелиться астероидов и ледяных глыб пояса. Заинтересовавшись добавочной активностью местного строительного материала, из которого была сформирована вся Солнечная система, молодые ученые Института Суттапрадеш и Свинапананда витаришан решили обследовать шлейф, протянувшийся уже на десятки миллионов километров, и наткнулись на странный с прожжённой и утыканной дырами оболочкой объект. С виду он походил на ядро грецкого ореха, но ещё более ажурное. Ядро имело размеры чуть больше 30 метров с размахом осей около 20. Объект напоминал старинный космический корабль, но оказался необычным артефактом непонятного происхождения. К нему после открытия тотчас же кинулись космики всех спецслужб Земли, но, к счастью, первым после обнаружения подошёл российский фрегат «Мальчик», а затем еще и крейсер «Ра» под командованием капитана Маккенны. интересантом в особенности китайским и британским, пришлось удалиться несолоно хлебавшие. Наглые китайские братья появились 20 минут спустя. Два корвета сил новой синреволюции и сразу потребовали доступ к объекту, но Маккенна не дал им квалитета, ответственности для участия, и обоим кораблям тоже пришлось крутиться поодаль, пока группа «ЦОК» исследовала объекты погружала его на борт крейсера. Объект оказался Капуном, вестником апокалипсиса планеты Бублика Глаз Гефеста, улетевшим в соседнюю запутанную с данной вселенную. Капун называл такие малые вселенные метагалактическими доменами, неся на борту группу землян, почему-то вернувшимся назад и принёсшим двух человек, физика Шапиро, уроженца той вселенной, и участника нескольких экспедиций к экзотам японского астрофизика Ядагаву Хироси, Обоих аккуратно выгрузили из капсулы, находившиеся внутри Капуна, и сразу отправили в Москву. Осторожным высказыванием медиков можно было судить, что люди на борту Капуна живы. Самого Капуна, обглоданного пространствами всех видов, погрузили на борт Тра и отправили в Плесецк, где спустя сутки состоялось первое совещание комиссии ЦОК в персональном составе. Таким оказался интерес к возвращенцу со стороны научного и спецслужбистского общества. Руководители РКС пригласили на совещание и бангладешцев, и индийцев. Китайцы и англосаксы явились сами. Остальные участники принадлежали массе физических институтов Земли. Политики, естественно, разразились угрозами в адрес России и обещанием новых суперсанкций, несмотря на столетние попытки заставить Россию под натиском уже имеющихся ограничений подчиниться демократической Европе. Особенно старались в этой парадигме выступать украинцы, потерявшие в 20-х годах прошлого века независимость, территория которых скукожилась до Львовщины, а также поляки и прибалты, как мантру, повторявшие избитые истины о недопустимости русских к планетам Солнечной системы и вообще к галактике Млечный путь. Впрочем, на их привычные кричалки не отреагировала даже комиссия по этике СОН, Союза объединенных нацменьшинств, Поэтому попыток препятствовать российским ученым изучать артефакт не последовало. Комиссию, заменившую ООН в середине 21 века, вежливо проводили в зал РКС и оставили в покое. Разумеется, о политике на совещании, собравшем около 40 респондентов в удобном зале управления безопасности ЦОК, не говорили. Зацепили эту тему лишь в связи с настойчивыми требованиями китайской и украинской делегаций допустить их до обсуждения реестра мертвой руки и расследования появления истерзанного дорогой Капуна. Глава ЦОК, генерал Богоевленский, по этому поводу заявил. «Специфика внешней экспансии и внутренние отношения китайцев таковы, что мне глубоко плевать на их переживания, равно как и на эмоции укров. Они другие со всеми своими метафизическими и метапсихическими расстройствами, Пусть живут так, как хотят, только не мешают. Этнос западных укров болен. Его надо не учить, а лечить. Китайцы же за последние полвека превратились в наших конкурентов. Вот с ними пусть и возятся спецслужбы. Валерий Палыч, прошу вас. Руководитель чс группы вскрывший капона кивнул. Вестник потерял всю свою энергию во время преодоления Балка. На эти слова не прореагировал ни один делегат. Все присутствующие знали, что Балк — Субстанция Гильбертова пространства, вмещающая все варианты измерений, разъединяющая метавселенные, такие как земная. счастью», — продолжал Валерий, — «капун выжил, как говорится, на грани безумия, и надежда на его восстановление имеется. Специалисты скажут свое слово. В капсуле уцелели пассажиры, двое, Шапира и Хироси. Капун берег их до последнего. Я передал их медикам, а вестникам будут заниматься спецы другого ведомства». «Я осматривал его». — вставил фразу главный медик центра Бакулин. «Состояние дуршлаг!» «Я тоже осматривал», — сказал Дарислав Волков из оперативника ЦОК, ставший командиром десантного подразделения и получивший за последний рейд звание полковника. «Но людей он спас, что немаловажно. эти-ка этого создания на высоте, и, возможно, он нам еще поможет». «Как представитель мертвой руки?» — скептически хмыкнул медик. «Как свидетель войны». «Мёртвая рука», — задумчиво проговорил кто-то из западных экспертов. «Кто бы мог представить, что и в прошлом существовала такая стратегия ответить противнику после того, как тот уничтожил оппонента?» То была вселенная Судного дня?» — хмыкнул эксперт из бангладешского окружения, оставившая такой след, что и вселенную наших дней спокойно можно назвать мирозданием Судного дня. «Не отвлекайтесь, господа!» Сделал замечание участникам совещания глава РКС генерал Мишин. Работы много. С Капуном еще возится и возиться а черные копатели по всей галактике, между тем, ирияно прочесывают космос в поисках чудовищных баз воюющих цивилизаций. Ими занимаются, хмуро сказал Богоевленский. Срочно нужен Капун, только он может помочь нам очистить землю от черных археологов. По нашим данным, он обладал таким могучим скачивателем тёмной энергии, что позволяло ему не обращать внимания на энергетические проблемы. Но преодоление Балка даже в потенциальном виде... Все вы знаете, что расстояний в Балке не существует, зато есть энергетические эквиваленты этим расстояниям. Мультиверс живёт, по сути, внутри себя. Потребовало от Капуна колоссальных затрат. «Не понимаю, как он преодолел Балк», — хмыкнул физик из Европейского института освоения космоса. «Ведь должна быть граница между Вселенными, а наша непрерывно расширяется, да еще и с ускорением». «Граница постоянно размывается, превращаясь в субстанцию балка», наставительно заметил один из представителей Российского центра физических исследований. «Резкой границы не существует». «Какая разница? Вестник все равно должен был преодолеть расстояние, которое дополнилось расширением Вселенной, практически бесконечное». Да расстояние-то как раз и не существует, существует энергетический барьер. Господа, Мишин постучал по столу пальцем. Ещё раз прошу не отвлекаться. Будем надеяться, что кубитные связи Капуна восстановятся, и мы приобретём самый совершенный интеллект во вселенной за последние полмиллиарда лет. И защитника, и друга. В этом смысле ему помогла наша земная женщина, сказал Дарислав. Диана забавная, почему-то он отреагировал на её прелести. — подхватился смехом майор Голубев, руководящий подразделением ЦОК, контролирующим законность действий космических десантников. «Не говорите глупостей!» — сердито отрезал Мишин. «Что за намёки?» «Просто психотип Дианы близок к заложенной в Капуна ИИ-программе», — сказал Дорислав, раздражённый репликой Голубева. «Он вообще не понимал, что творится с бывшим товарищем по экспедиции к планете Пушистой. После похода того словно подменили». Из уравновешенного, молчаливого и исполнительного, надежного товарища он превратился в едкого, нетерпимого и агрессивного типа, продолжать общение с которым не возникало никакого желания. А тут еще его перевели в ЦИОК с повышением в звании, что добавило сложностей. «Предки человека умели делать прекрасные этические машины», — сказал медик. «Иначе нас здесь не было бы». «Вселенная не замыкается на расстоянии 13,8 миллиарда световых лет» вежливо проговорил кто-то из австралийцев. «Она на порядке больше?» «Это уже не имеет значения». «Кстати, о реестре», напомнил присутствующим начальник штаба РКС Махонин. «Хотелось бы прикинуть перспективы наших конкурентов по поиску и захвату древних военных баз». «В другой компании, Рэм Вихревич», проворчал Мишин мрачно. «Извините, эту проблему нам сегодня не решить». «А что делает господин Шнайдер?» Вдруг спросил начальник подготовки лётного состава ЦИОК, полковник Космик Баяндин. «Не появлялся?» Дорислав недобро посмотрел на этого сорокалетнего, пышноусого, физически развитого красавца, славившегося жёсткостью по отношению к подчинённым. Иногда Баяндина заносило, и сотрудники подразделения начинали увольняться. Пресловутый человеческий фактор отменить никто не мог, а негативные последствия фактора к середине 21 века только росли, сопровождая проникновение человека в космос, и порождая появившиеся при этом пси-проблемы. «Шнайдер вместе со своим вестником сброшен в...» Дорислав запнулся. «В одну из близких областей Гильберта без материальных образований, так утверждают учёные». «Лишь бы не вылез». «Вряд ли он вернётся. Вестник нимфы Мурекс был разрушен, а без транспорта вернуться к нам невозможно». «По делу, господа!» — постучал указкой по столу Мишин. «Ещё раз прошу вас, хватит о политике, давайте заниматься наукой». «Не хватало нам ещё ловить этого немецкого преступника!» буркнул сосед Дорислава, смуглолицый южанин. «Чёрные копатели тоже проблема», — сказал дарислав «Да уж, всем хочется заиметь у себя супербазы и суперроботов, чтобы диктовать волю миру. Но я уверен, что ваши соотечественники дадут отлуп кому угодно». Дорислав улыбнулся на словечко «отлуп», но продолжать в том же духе не стал. Среди собравшихся, конечно же, присутствовали дискутанты, В любом обществе готовые обвинить Россию во всех грехах, но заявление Мишина их опередило, и они примолкли, не получая поддержки патронов, прибывших из-за рубежа. «Теперь о сообщении нашего посланца в Ланякею». Мишин посмотрел на заместителя генерала Стогова. Собравшиеся притихли. Над полом зала вспыхнуло изображение супергалактического кластера, объединяющего миллиарды галактических скоплений — И даже операторы зала, бойцы и сотрудники экспедиционных отрядов невольно залюбовались текучей панорамой жар-птицы, какой казалось Ланьякея. Самым нетерпеливым оказался Баяндин. К эйфорическим картинам пространства он был абсолютно равнодушен. «Где сейчас наш охотник?» В основании хвоста жар-птицы протаял кружок темноты, напоминающий птичий глаз, венчая призрачный шлейф начала Дельты-реки. «Пожалуйста», — сказал Стогов. это всё?» «А чего вы хотели, Эйтл Ларионович?» — осведомился Мишин. «Долоняки, три с половиной миллиарда световых лет!» «Хотелось бы посмотреть в другом масштабе!» «Колечко развернулось, превращаясь в виртуальную, геометрически правильную шипастую конструкцию!» «Это всё, что мы можем увидеть Заволновались и участники совещания, послышались восторженные ахи, перешёптывания, вздохи. «Все доступные нам данные будут предоставлены широкой общественной аудитории!» пообещал Мишин, глянув на заместителя. «Валерий Павлович, распорядитесь. Прошу всех получить информацию на рабочих местах. Дискуссии и совещания запланированы на вечер». «И всё же это не вестник», заметил Шкода Василина, космолог из австрийского научного центра. «Разумеется, нет», — снисходительно ответил Богоявленский. «Это, очевидно, вход в некий планетарный сегрегат, а куда он ведёт и что в нём находится, мы пока точно не знаем». «На наш дрон напали, что говорит о многом». «Кто напал?» «Да агрессором может стать кто угодно, в том числе внешние деятели либо защитники». «Поэтому вместе с федеральным совбезом будем разворачивать спецоперацию», — закончил Мишин. «Вы давно изучаете реестр мёртвой руки», — сказал Смолин Головогорский, учёный из Польши, седой длиннолицый с глазами-зеркальцами. «Можете сообщить что-нибудь интересное?» Очень трудно выявлять объекты реестра, тем более уцелевшие в войне. Мы стараемся и сможем дать кое-какие сведения относительно положения десяти из них. Обсудим также перспективу вашего участия в исследовании. На остальные вопросы ответит мой заместитель, генерал Стогов. Товарищи, кого это касается, прошу собраться в отдельной аудитории специалистам в области безопасности. Сотрудники ЦОК и РКС потянулись к выходу из помещения. Стогов остался манипулировать видеоаппаратурой зала, чтобы показать сокровища звездного неба с районами боевых действий, закончившихся полмиллиарда лет назад почти полным уничтожением разума.